Другие тоже не сидели без дела в этот знаменательный канун с Рождества. Песочный человек бродил от кровати к кровати со своим мешочком. Дед Мороз рисовал ледяные узоры на окнах. Сноска. На плоском мире Дед Мороз наконец-то занялся выполнением своих прямых обязанностей. Конец сноски. А какое-то сгорбленное существо тащилось по канализационной трубе, увязая в хлюпкой грязи и в полголоса ругаясь. Существо было одето в заляпанной грязью черный костюмчик, а на голове у него красовалась шляпа, которую в разных частях множественной вселенной называли котелком, дерби или ну та, в которой ты смахиваешь на идиота. Шляпа была глубоко нахлобучена на уши и в связи с тем, что вышеупомянутые уши были остроконечными и торчали в стороны, хозяин шляпы и ушей больше походил на некую зловредную крыльчатую гайку. Данное существо было гномом по форме и феей, вернее феем по профессии. Феи – это не обязательно волшебницы и не обязательно крошечные полупрозрачные легкомысленные особы. Зачастую фея или, как в данном случае, фей Это профессия. Самые крошечные из фей и вовсе не видны глазу. Сноска. Например, фея-держателя сверла электрической дрели. Конец сноски. Фея это всего лишь сверхъестественное существо, призванное что-либо уносить или, как в случае карабкавшегося по канализационной трубе создания, что-либо приносить. О да, точнее не скажешь. Кто-то должен был этим заниматься. И данный гномик подходил идеально. О, да!